Быть может, новенький так и остался бы незаметной личностью, если бы не одно событие, которое взбудоражило и восстановило против него всю школу. Почти одновременно с Пантелеевым в Шкиде появилась еще одна особа. Эта особа не числилась в списке воспитанников, не принадлежала она и к сословию халдеев. Это была дряхлая старуха, мать Витниксора, приехавшая к нему неизвестно откуда и поселившаяся в его директорской квартире. Старуха эта была почти совсем слепа. Наверное, именно поэтому шкицы, которые каждый в отдельности могли быть и добрыми, и чутками, и отзывчивыми, а в массе, как это всегда бывает с ребятами, были безжалостны и жестоки, прозвали старуху совой. Сова была существо безобидное. Она редко появлялась за дверью Викниксоровской квартиры. Только два-три раза в день шкицы видели, как, хватаясь свободной рукой за стену, Из-за косяки дверей пробирается она с какой-нибудь кастрюлькой или сковородкой на кухню или из кухни. И если в это время поблизости не было Викниксора и других халдеев, какой-нибудь шпингалет из первого отделения, перебегая старухе дорогу, кричал почти над самым ее ухом. «Сова ползет! дю, сова!» Но старуха была еще, по-видимому, и глуховата. Не обращая внимания на эти дикие выкрики, с кроткой улыбкой на сером морщинистом лице, она продолжала свое нелегкое путешествие. И вот однажды Пашкиди пронесся слух, что сова жарит на кухне какие-то необыкновенные лепешки. Было это в конце недели, когда все домашние запасы у ребят истощились, и аппетит становился зверским особенно разыгрался аппетит у щуплого японца, который не имел родственников в Петрограде и жил на одном казенном байке и на доброходных даяниях товарищей. Пока вас с помощью кухарки Марты священно действовала у плиты, шкирцы толпились у дверей кухни и глотались люни. Вот так смака раздавались голодные завистливые голоса, ну и лепеошечки шик море, ай да видите, вкусно питается», А японец совсем разошелся. Он забегал на кухню, жадно втягивая ноздрями вкусный запах жареного сдобного теста и, потирая руки, выбегая обратно в коридор. «Братцы, не могу, умру заливался он. «На маслице, на сливочном, на натуральненьком!» Потом снова бежал на кухню, становился за спиной совы, на одно колено вздымал к небу руки и кричал «Викниксор, Лукул, завидую тебе!» Умру, пол жизни за лепешку. Ребята смеялись. Японец земно кланялся старухи, которая ничего этого не видела и продолжал поясничать. Августейшая мать, кричал он, профероносная вдова, Преклонюсь!» В конце концов, Марта выгнал его. Но японец уже взвинтил себя и не мог больше сдерживаться. Когда через 10 минут сова появилась в коридоре с блюдом дымящихся лепешек в руке, он первым бесшумно подскочил к ней и также бесшумно двумя пальцами сдернул с блюда горячую лепешку. Для шкирцев это было сигналом к действию. Следом за японцем к блюду метнулись янки, цыган, воробей, а за ним и другие. На всем пути следования старухи И в коридоре, и на лестнице, и в белом зале Длинной цепочкой выстроились серые бесшумные тени Придерживаясь левой рукой за гладкую алебастровую стену Старуха медленно шла по паркету белого зала И с каждым ее шагом груда аппетитных лепешек На голубом фаянсовом блюде таяла Когда сова открывала дверь в квартиру На голубом блюде не оставалось ничего, кроме жирных пятен А шкицы уже разбежались по классам. В четвертом отделении стоял несмолкаемый гогут. Запихивая в рот пятую или шестую лепешку, облизывая жирные пальцы, японец на потеху товарищам изображал, как сова входит с пустым блюдом в квартиру и, как видник сор, предвкушая удовольствие, плотно позавтракать, плотоядно потирает руки». «Вот, кушай, пожалуйста, Витенька, вот сколько я тебе, сыночек, напекла», — шамкал японец, передразнивая старуху и вытягивая свою тощую шею, тараща глаза, изображая испуганного, ошеломленного Викниксора. Ребята хватались с животы, давились от смеха. У всех блестели и глаза, и губы. Но в этом смехе слышались и тревожные нотки. Все понимали, что проделка и не пройдет даром, что за преступлением вот-вот наступит и наказание». И тут кто-то заметил новичка, который, насупившись, стоял у дверей и без улыбки смотрел на происходящего. У него одного не блестели губы, он не притронулся к лепешкам совы, а между тем многие видели его у дверей кухни, когда старуха выходила оттуда. «А ты чего зевал?» — спросил у него цыган. «Эх ты, разява! Неужели ни одной лепешки не успел слямзить? «А ну вас к чокту!» — промолвил новенький. «Что?» — подскочил к нему воробей. — И это через «почему же, к черту-то?» — А потому что это хамство, — краснее сказал новенький, и губы у него запрыгали. — Скажите, гигой, какие? На столуху напали. В классе наступила тишина. — Вот как? — мрачно сказал цыган, подходя к Пантелееву. — А ты иди к Вите, накати. Пантелеев молчал. — А ну иди, попробуй, — наступал на новичка цыган. Сволочь такая легавый взвизнул воробей, замахиваясь на новенького. Тот схватил его за руку и оттолкнул. И хотя оттолкнул он не японца, а воробья, японец дико взвизнул и скачил на парту. «Граждане, внимание, тихо!» — закричал он. «Братцы, небывалый случай в истории нашей республики. В наших рядах оказался ангелоподобная личность, монашенка в штанах, пипеньерка из Института благородных девиц». «Идиот сквозь зубы», — сказал Пантелеев. Сказано это было негромко, но японец услышал. Маленький, вечно красный носик его еще больше покраснел. Несколько секунд ешка молчал, потом соскочил с парты и быстро подошел к Пантелееву. «Ты что, друг мой, против класса идешь? Выслужиться хочешь?» «Ребята», — повернулся он к товарищам, — «ни у кого не осталось лепешки?» «У меня есть одна», — сказал запасливый горбушка. Извлекая из кармана скомканную и облепленную табачной рукой лепешку. А ну дай сюда, сказал японец, выхватывая лепешку. Ешь, протянул он ее Пантелееву. Новенький отшатнулся и плотно сжал губы. Ешь тебе, говорят, побагровел Ионин и сунул лепешку новенькому в рот. Пантелеев оттолкнул его руку. Уйди лучше, совсем тихо сказал он и взялся за ручку двери. Нет, не смоешься, еще громче завизжал японец. Ребята, вали его! Несколько человек накинулись на новенького. Кто-то ударил его под колено. Он упал. Цыган купец держали его за руки, а японец, пыхтя и туваясь, запихивал новенькому в рот грязную жирную лепешку. Новенький вывернулся и ударил головой японца подбородок. «Ах ты драться!» — заверещал японец. «Вот сволочь какая! Дерется зануда, а! В темную его! Даешь темную!» Пантелеева потащили в дальний угол класса. Неизвестно откуда появилось пальто, которое накинули новенькому на голову. Погасло электричество, и в наступившей тишине удары один за другим сыпались на голову непокорного новичка. Никто не заметил, как открылась дверь. Ярко вспыхнуло электричество. И в дверях поблесковой пенсне, стоял и грозно смотрел на ребят в викник сор. «Что здесь происходит?» – раздался его раскатистый, но чересчур спокойный бас. Ребята успели разбежаться. Только Пантелеев сидел на полу у классной доски, потирая кулаком свой курносый нос, из которого тоненьким ручьем струилась кровь, смешиваясь со слезами и с прилипшими к подбородку остатками злополучной лепешки. «Я спрашиваю, что здесь происходит», — громче повторил Викниксор. Ребята стояли по своим местам и молчали. Взгляд Викниксора остановился на Пантелееве. Тот уже поднялся и, отвернувшись в угол, приводил себя в порядок, облизывая губы, глотая слезы и остатки репешки. Викниксор оглядел его с головы до ног и как будто что-то понял. Губы его искривила брезгливая улыбка. «А ну иди за мной», — приказала новенькому. Пантелеев не расслышал, но повернул голову в сторону Зава. «Ты, ты, иди за мной, я говорю!» «Куда?» Викник Сорки в ком головы показал на дверь и вышел. Не глядя на ребят, Пантелеев последовал за ним. Ребята минуту подождали, переглянулись и, не сговариваясь, тоже ринулись из класса. Через полуоткрытую дверь белого зала они видели, как Викниксор открыл дверь в свою комнату, пропустил туда новенького и тотчас высокая белая дверь шумно захлопнулась за ними. Ребята еще раз переглянулись. «Ну уж теперь накатят, факт!» — вздохнул воробей. «Да ясно накатят!» — мрачно согласился Горбушка, который и без того болезненно переживал утрату последней лепешки. Ну что же, накатит и будет прав», — сказал Янкель, который, кажется, один во всем классе не принимал участия в избиении новичка. Но независимо от того, кто как оценивал моральную стойкость новичка, у всех на душе было муторно и противно. И вдруг произошло нечто совершенно фантастическое. Высокая белая дверь шумом распахнулась, и глазам ошеломленных шкицев предстало зрелище, которого они не ожидали и ожидать не могли. Викниксор, выволок зашиворот бледного, окровавленного Пантелеева и перетащив его через огромный зал, грозно закричал на всю школу. «Эй, кто там? Староста дежурный! Позвать сюда дежурного воспитателя!» Из учительской уже бежал заспанный и перепуганный шаршавый «В чем дело, Виктор Николаевич?» В изолятор задыхаясь прикрепил Викниксор, указывая пальцем на Пантелеева. «Немедленно, на трое суток!» Шершавый засуетился, побежал за ключами, и через пять минут новенький был водворен в тесную комнатку изолятора, единственное в школе помещение, окно которого было забрано толстой железной решеткой. Штицы притихли и недоумевали. Но еще больше недоумения произвела на них речь Никсора, произнесенная им за ужином. «Ребята!» — сказал он, появляясь в столовой и делая несколько широких порывистых шагов по диагонали что, как известно, свидетельствовало о взволнованном состоянии шкидского президента. «Ребята, сегодня в стенах нашей школы произошел мерзкий, возмутительный случай. Скажу вам откровенно, я не хотел поднимать этого дела, пока это касалось лично меня и близкого мне человека. Но после этого произошло другое событие, еще более гнусное. Вы знаете, о чем и о ком я говорю». «Один из вас, фамилии его я называть не буду, она вам всем известна, совершил отвратительный поступок. Он обидел старого немощного человека. Повторяю, я не хотел говорить об этом, хотел промолчать. Но позже я оказался свидетелем поступка еще более мерзительного. Я видел, как вы избивали своего товарища. Я хорошо понимаю, ребята, и даже в какой-то степени разделяю ваше негодование. Но...» Но надо знать меру. Как бы гнусно не поступил Пантелеев, выражает свое возмущение таким диким варварским способом устраивать самосуд, прибегать к суду линча, то есть поступать так, как поступают потомки американских рабовладельцев, это позорно и недостойно вас, людей советских и притом почти взрослых. Оседлав своего любимого конька красноречия, Викниксор еще долго говорил на эту тему – Он говорил о том, что надо быть справедливым, что за спиной Пантелеева темное прошлое, что он испорченный улицей парень, ведь в свои 14 лет он успел посидеть и в тюрьмах, и в исправительных колониях. Этот парень долго находился в дурном обществе среди воров и бандитов. И все это надо учесть, так сказать, при вынесении приговора. А кроме того, может быть, он еще и голоден был когда совершил свой низкий, недостойный поступок. Одним словом, надо подходить к человеку снисходительно. Нельзя бросать в человека камнем, не разобравшись во всех мотивах его преступления. Надо воспитывать в себе выдержку и чуткость. Викниксор говорил долго, но шкицы уже не слушали его. Не успели отужинать, как в четвертом отделении собрались старшеклассники. Ребята были явно взволнованы и даже обескуражены. «Ничего себе!» — монашенка в штанах, — воскликнул цыган, едва переступив порог класса. «Да, многозначительно промычал Янкель. «Что же это, братцы, такое?» — сказал купец. «Не накатил, значит?» — не накатил, факт, — поддакнул воробей. «Ну, положим, это еще не факт, а гипотеза, — важно заявил японец. Хотелось бы знать, с какой стати в этой ситуации «Викниксор» выгораживает его. «Ладно, Япошка, помолчи», — серьезно сказал Янкель. «Кому-кому, а тебе в этой ситуации заткнуться надо бы». Японец покраснел, пробормотал что-то язвительное, но все-таки замолчал. Перед сном несколько человек пробрались к изолятору. Через замоченную скважину сочился желтоватый свет пятисвечевой угольной лампочки. пантелей ты не спишь?» — негромко спросил Янкель. За дверью заскрипела железная койка, но ответа не было. «Пантелеев, Ленька!» — скважину сказал цыган. «Ты этого не сердись, а? Ты понимаешь, извини нас. Ну, ошибка, понимаешь, вышла. Ладно, катитесь к чоготу!» — раздался из двери глухой мрачный голос. «Не мешайте спать человеку!» Пантелей, ты жрать не хочешь?» — спросил Горбушка. «Не хочу!» — отрезал тот же голос. Ребята потоптались и ушли. Но попозже они все-таки собрались между собой и принесли гордому узнику несколько лантей хлеба и кусок сахара, так как за дверью на этот раз старило непробудное молчание, они просунули эту скромную передачу в щелку под дверью, ну и после этого железная койка не скрипнула.